Глава двадцать первая. Тени серого приюта. В гулких пустых коридорах приюта бродило эхо внезапной суеты. Никогда еще эти стены не видели столь высоких гостей. Весь персонал воспитательного учреждения, закрытого для посещения извне, растерянно перешептывался, собравшись у директорского кабинета в парадном крыле. Толстый директор, нервно протиравший платком лысину, чуял подвох. Он работал тут много лет и повидал немало королевских проверок. Благотворительный визит? Смешно. Кому нужно это грязное отребье? Но отказать высоким гостям невозможно. И, подав тайный знак, по которому все воспитанники были тут же разведены по комнатам, так похожим на камеры, старый хитрец поил чаем незваных гостей, чутко прислушиваясь к происходящему в здании. Когда все окончательно стихло, возле узкого подвального окна появилась гибкая серая тень. Ей потребовалось несколько быстрых мгновений, чтобы взломать немудренный замок и просочиться во внутрь. Никто и никогда не пытался проникнуть в всее славное заведение снаружи. Попытки побегов бывали, иногда даже удачные, но сейчас в приюте было не так уж много заключенных, то есть воспитанников, конечно. И благодаря предусмотрительности директора в считанные минуты все они оказались запертыми в своих комнатах под замком. Троих новеньких держали в самых надёжных комнатах, в изоляторе, практически в подвале, за толстыми кованными дверями без свежего воздуха. Закон требовал, чтобы у детей были элементарные удобства кровать, одеяло, подушка, окно, наконец, ночной горшок и ведро для умывания, горячая пища, игрушки и книги. Но в законе не было прописано, что все это должно быть в камере, то есть в комнате, конечно. Поэтому имелись в приюте и библиотека, и игровая комната, и столовая, и даже просторная мыльня и окна, конечно. Просто не все это было в комнатах. Откровенно говоря, большинству юных магов было уже поздно играть в куклы. Чаще всего сюда попадали подростки неоднократно и с особой циничностью нарушившие закон. Дети, лишенные детства, вообще очень часто бывают жестоки. В угрожающей тишине коридоров было что-то пугающее, совершенно противоестественное. Разве может быть тихо в здании, где так много детей? Тень не знала и знать не хотела, ведь у нее была своя важная цель. Бесшумно и ловко двигавшаяся по коридорам, она не встретила ни единой живой души. Иногда она останавливалась возле какой-нибудь двери, прислушивалась и страдальчески морщилась. Из глубины комнат, закованным толстым железом дверей, до нее еле слышно доносилось тихое эхо, то ли ругательств, то ли хныканья, а где-то и короткие обрывки весьма неприличных песенок. Совершенно не детские звуки. Найти место, где держат самых опасных детишек, не составило труда. Невидимая гостья прекрасно знала, куда идет. В конце концов у нее была целая ночь для того, чтобы выучить наизусть план приюта. Пару раз она слышала чужие взрослые голоса. И терпеливо пережидала, вжимаясь в холодные серые стены. Спустя уже несколько минут ей пришлось быстро прятаться в кладовке со швабрами и мётлами. Две крупные женщины, облаченные в грубые серые платья, с повязанными на головах серыми жакосинками, делавшими их явно похожими на весьма упитанных крыс, прогрохотали тяжелыми шагами, её не заметив. В мощных красных руках смотрительница волокли чем-то плотно набитые большие холщовые мешки. Тень мысленно содрогнулась, подумав об их содержимом. Не нужно было прислушиваться, чтобы услышать, как обсуждались горячие новости. Вся в розовом, такая прям цветочек и тоненькая, будто у нас полгода прожила. Совсем эти знатные люди очумели со своими диетами, а может, это у нее кость такая тонкая. А мужик ейный вполне себе такой, морда, конечно, лошадиная, но зато высокий такой и блондин и богатый. Видела, какой у них мобиль. Пойдем поближе взглянем, я такой красоты в жизни не видала. Проводив взглядом смотрительниц, тень выскользнула из кладовки беззвучно, закрыв за собой ее дверь. Мужской темный костюм плотно обтягивал ее весьма женственные формы. Лицо было прикрыто черным платком, на руках красовались тончайшие замшевые перчатки. Она усмехнулась: "Идите, милые, идите. Мобиль и в самом деле хорош. Знали бы вы, как долго и чётно милиция Стерлинг мечтала о красной модели". Но ее консервативный муж, кривя то самое лошадинное лицо, резко и категорически воспротивился такой вульгарщине. С огромным трудом эти двое упрямцев сговорились на белом цвете. Тень тогда долго смеялась над ними, встряхнула головой, отгоняя совершенно ненужные мысли и двинулась дальше. Поворот, еще один, крутая лестница, ведущая вниз, прочная кованая решетка с замком. Впереди еще одна с неплохим магическим запором. Убийц и разбойников в королевской тюрьме охраняли куда как скромнее. Одно утешало: вокруг не было ни души. Любое постороннее человеческое вторжение тень бы услышала издалека. Да и спрятаться тут было проще. Света в сумрачном коридоре практически не было. Тусклый светильник под потолком остался на лестнице. Тупик коридора. Три одинаковые массивные двери и снова пронзительная, оглушающая тишина. Тень тонкими длинными пальчиками осторожно постучала по массивному замку, чуть прислушалась, сморщила нос. Интуиция буквально вопила, что что-то идёт не так, но что именно? Ещё раз поскреблась, безответно. Её не могли не услышать. Спят? Рановато. Вспомнила приютское детство. Особо непослушным могли и рот заткнуть, и к постели привязать. Конечно, её-то это не касалось, но подобное достаточно один раз увидеть, чтобы запомнить навсегда. Придется проверить. Беззвучно достав из за пояса очередную отмычку, потрогала указательным пальцем замок и задумалась. Непростая игрушка с секретом. Сердечник запора соединен артефактом, магическим язычком. Крикун. Оливия улыбнулась лукаво. Старый знакомец. С такими она научилась справляться давно. Осторожно погладив замок, она вынула из набедренной сумки крохотную коробочку, прижала к двери и прислушалась. Тихо. Пара быстрых движений отмычкой, вставленный под язычок острый ноготь, и замок, тихо щёлкнув, открылся. Дверь скрипнула, отворяясь. Камера оказалась пуста. Лишь маленький детский ботинок лежал на пороге. Застыв на месте, Оливия ошарашенно уставилась на мягкую кожу дорогой детской обуви. «Крысий хвост! Где же Крис?» «Его увели!» — раздался шёпот откуда-то слева. С трудом сдержав вскрик, Оливия повернула на пальце кольцо с зеленым камнем. Оно тут же вспыхнуло молнией ядовитого света. На одной из обшарпанных стен ясно вычертился зигзаг черной трещины. Кто это? Валерий, Криса убили еще утром. Ему стало совсем худо, припадок был, наверное, из-за оков. Он маленький еще, но очень сильный, и на него надели браслеты, как для взрослых магов. Куда убили? К лекарю. Это на первом этаже в южном крыле, так сказала надсмотрщица. Аливия выругалась себе под нос. Сколько у нее времени? Успеет ли? Вспомнила план и сама себе решительно кивнула. Нужно спешить. А вы кто? Вас Шарль прислал, да? Клинуся ни кому не скажу. Он обещал мне, он должен. Нет, с особым удовольствием протянула Аливия. Я друг лорда Мороза. Значит, не за мной? Очень тихо всхлипнула девочка. Я ему не нужна. Только мальчики. Слушай, рыбка моя, некогда мне с тобой болтать. Я пришла за Крисом, ты права. Просто он маленький и ему плохо, и я могу его вытащить, понимаешь? Вывести всех вас троих у меня не получится, а тебе не забыли, поверь. Помощь близка, но чуть-чуть попозже. Нет, вдруг сказала Валерия. Не нужно, я не хочу. Я вернусь обратно в приют. Это будет правильно. Мне там лучше. Только если бы Шарль, он ведь обещал мне, что сможет. Она снова громко всхлипнула и замолчала. Оливии не досуг было спорить с маленькой дурочкой, хоть и очень хотелось. Она просто пожала плечами, погасила кольцо и выскользнула из камеры, тщательно заперев за собой дверь. Подумав минуту, бесшумно поколдовала с замками оставшихся камер. Её личный приём, её старый секрет. При попытке отпереть их снаружи, язычки тут же захлопнутся, и никто ничего не заметит. А изнутри двери теперь можно было открыть практически беспрепятственно. Она дала шанс этим детям. Зачем? Алибия не смогла бы ответить на этот вопрос даже мужу. Наверное, материнское сердце вело ее руку. С момента рождения Бонни она изменилась, став в чем-то определенно мудрее. Сидите как мыши. Уходя, она бросила им. Ей никто не ответил. Во всех оставшихся камерах царила оглушительная тишина. Отлично, хоть на это у Майм хватило. Замки на обеих решетках по дороге сюда Алибия тоже исправила. Пусть. Она им дала карты в руки. Теперь? ход за ними. Выходцы из детских приютов должны взрослеть раньше, чем прочие сверстники. Кто знает, как сложится дальше судьба маленьких некромантов? Пусть учатся сами решать, что им делать и как поступать. По дороге в то место, которое в сером приюте гордо именовалось лечебницей, ей не встретился больше никто, ни души, словно все это отвратительное заведение разом вдруг вымерло. Аливие приходилось признать, что хитрый план Тиена с подключением четырех стерлингов сработал отлично, а ведь она до последнего сомневалась. Лабиринт узких коридоров привел ее снова к толстой решетке с замком, и мысленно чертыхаясь, Аливие его тоже взломала, совершенно не чувствуя угрозений совести. Да из чего бы? Не первый раз, и если фатум смилуется, не последний. Работа есть работа. Без шум, наступая по каменным плитам. Она приоткрыла первую же дверь, поражаясь кошмарному запаху чудовищного перегара. «Проходите, миледи!» — раздался хриплый голос из-за массивного шкафа, почему-то перегораживающего вход в палату. «И не пугайтесь так, я не собираюсь вас выдавать!» Последнюю фразу невидимый произнёс, заметив реакцию гостей. Оливия было метнулась обратно к двери, но тут же одумалась и остановилась. В голосе невидимки не было слышно обычного торжества тех, кто поймал воришку. Напротив, тембр был ей смутно знаком. Это и остановило алибию. А еще горькая мысль о том, что где-то поблизости жутко мучается совершенно невинный ребенок, веский повод рискнуть. Дети страдать не должны. Простите еще раз. Наконец из за стальной двери шкафа показался мужчина, так внезапно ее напугавший. Очень высокий и тощий, он смахивал на огромного старого богомола, и круглые роговые очки на массивном носу лишь усиливали это забавное сходство. Супруга доктора Ли всегда желанная гостья в апартаментах старого мума. Но как? Несколько долгих мгновений спустя смогла прошептать пораженная до ико ты супруга. Не узнали? Лекарь подслеповато прищурился, закрывая скрипучую дверцу. А я вас так сразу узнал. Ах, оставьте стесняться, со всеми бывает. Я на входе повесил крохотный артефакт, а неожиданных визитеров он исправно меня предупреждает. Не удивляйтесь, это всего лишь простая игрушка, не дверной замок и не охранка, поэтому вы и не заметили. Мом ласково улыбнулся, сверкнув рядом железных зубов. Детки тут знаете ли всякие есть, а у меня в лазарете и спирт, и лечебные разные зелья, и яды. Вот и приходится в странные игры играть. «Мальчик здесь?» С немалым трудом с собой справившись, Оливия стянула с носа платок и вздохнула. «На игрушку попалась. Кому рассказать?» В ответ лекарь нахмурился и помрачнел, сразу же точно определив, о ком его спрашивала Оливия. «Вас кто-то ждёт там, за стеной?» Он спросил очень тихо. «Ребёнок давно без сознания, и я боюсь». Да, мобиль стоит у центрального входа. Меня прикрывает инспекция. И она улыбнулась невольно, вспомнив Витрози в розовом платье. Сами вы его быстро не дотащите. Окинув Аливию цепким взглядом, Лекарь снова нахмурился. Ладно, вашему мужу я должен. Он прекрасный души человек. Идемте, прикроете меня по возможности. Мом развернулся и двинулся в противоположную от входа сторону. У вас есть оружие? О чем я спрашиваю? Конечно же есть. Мы выйдем через Мертветскую. Там заперто, конечно, а ключи у директора. На самом деле здесь редко кто померает. Я ведь неплохой лекарь, милиция, а уличные ребятишки народ крепкий. Сможете открыть пару замков? Мгновение подумав, Оливия кивнула. Даже если это засада, другой возможности вернуться сюда не будет. Если лекарь поднимет тревогу, стерлинги ее вытащат. Да и следы здоровенного волка, оставленные на тропе по дороге в приют, ее очень порадовали. Тиен тоже где-то не подалеку. Рискнуть все же стоило. Тем более, что лекарь был прав. Маленький Крис, лежащий на железной кровати в соседней палате, выглядел совершенно убийственно, словно стянутая с руки и жестоко отброшенная перчатка. Тонкие детские руки свисали с кровати, как белые тряпочки. Надетые на запястья толстые кованые браслеты выглядели настоящими кандалами. Кожа под ними распухла и посинела, словно от страшных побоев. Черные волосы мальчика слиплись от пота, струившегося по высокому бледному лбу ребенка. Пухлые детские губы были искусины и обескровлены до синевы. Под глазами легли багровые тени. Крис, словно высох, и даже в беспамятстве его било мелкая дрожь. Увидев все это, Оливия остановилась, словно ударившись грудью о стену. Дыхание сбилось, в глазах потемнело, руки сжались от страшной отчаянной боли. Не время для слез, госпожа Саверьян. Хриплый лекарский голос заставил очнуться. Если с мальчика снять браслеты, то ваш супруг живо поставит его на ноги. Но с ними, счет, боюсь, идет на часы. Вы не обманываете? Оливия долго училась доверять людям, и до сих пор у нее получалось, неважно. Она могла убить лекаря прямо сейчас, но он уверяет, что знает Лема, а Лем не общается с мерзавцами. Вместо ответа Мом стащил со стены длинный плащ широким капюшоном, сильным взмахом накинул его на тощие плечи, утонув в нем сразу до щиколоток. Потом достал из кармана пузатую бутылку с какой-то подозрительной жидкостью, щедро полил себя, распространяя вокруг нестерпимый запах дешевого алкоголя и перегара, и откинув застиранную простыню, подхватил Криса на руки, тут же укутывая его полой плаща. И еще одно. произнес мом, блеснув на Оливию стеклами из-под полога капюшона. Передайте отцу мальчика, если ему будут нужны показания о преступлениях, совершаемых в сером приюте, я готов, даже если в тюрьму потом сяду. Так ему и передайте. С этими словами мом гордо вскинул небритый подбородок, медленно развернулся и, пошатываясь, словно действительно пьяный, открыл дальнюю дверь и шагнул в темный коридор. Оливии оставалось лишь двинуться следом за ним.